Глава 4. 1925 год, декабрь, 25 Москва. 14-й съезд ВКПБ был в самом разгаре. Доклад наркома по военным и морским делам стоял далеко не первым пунктом в повестке, поэтому он мог некоторое время понаблюдать за настроениями в зале. Сталин специально не ставил его в первые дни, чтобы не выглядело, будто именно выступление Фрунза позволило ему сохранить положение. А ведь Троцкий и Зиновьев с компанией пытались на этом съезде лишить Иосифа Фиссерионовича власти и снять с поста генерального секретаря партии. Но у них не получилось, потому что Сталин сумел своевременно переманить на свою сторону две из трех наиболее крупных партийных организаций московскую и украинскую, оставив им лишь ленинградскую. Времена, когда партия была достаточно узким и малочисленным клубом по интересам, в котором все друг друга знали, прошли. И теперь она являлась собой массу. Серую, во многом безликую и крайне опасную. В том числе и потому, что в ее составе наблюдалось до ужаса много малограмотных или вообще безграмотных людей, на фоне которых вожди революции выглядели едва ли не академиками. Как следствие, большинство из этих партийцев просто держались своих вождей и следовали за ними. В вопросах же, за которые голосовали, в основе своей ничего не смыслили. «Кто прав?» «Конечно, товарищ Сталин. А в чем прав? Во всем». Вот примерно так многие из этих кадров и рассуждали. За тем нюансом, что вместо Сталина можно было подставить любую фамилию. По сути, даже не фамилию, а некий маркер, поддержка которого воспринималась как способ опознавания свой-чужой. «Опасная дремучая тема». И с ней предстояло работать. Из-за чего Фрун, заедя к трибуне, откровенно нервничал. Сильно, очень сильно. Свой доклад Михаил Васильевич уже согласовал со Сталином, которому он понравился. Как и предложение по его использованию для борьбы с Троцким. У него тогда аж усы зашевелились от возбужденного предвкушения. Но Сталин — это Сталин. И он никогда не умел выступать перед толпой, зажигая ее и настраивая на нужный лад своим словом. Его сила заключалась в интригах и аппаратных играх. А вот Фрунзе предстояло во время выступления именно что поджечь толпу. Что не выглядело простой задачей. Ведь кроме серости и безликости имел место другой немаловажный фактор. Заканчивался 1925 год. А значит, и трех лет не прошло, как молодая советская власть смогла одержать победу в гражданской войне. Да, бои кое-где еще велись. Но в целом все было уже кончено, и советская общественность находилась в экзальтированно приподнятом настроении. «У нас получилось! Мы смогли!» Особенно ярко и сочно это выглядело в РККА, начальствующий состав которой ходил расфуфыренными королями. И даже мнил себе великими полководцами, если не Александрами Македонскими, то уж точно Гаями Юлиями Цезарями. А ценность боевого опыта гражданской войны превозносили до предела, во многом затирая империалистическую войну. Про чужой опыт и речи не шло, особенно германский. Ведь немец продул, а значит и смотреть туда нет смысла. Кроме того, действовала очень активная, агрессивная и напористая советская пропаганда, стремящаяся навязать оголтелые ура-настроения, что молодой союз одним махом семерых побивахом, ежели приспичит, и что надобно наступать давить буржуазную гниду, которая там, за границей, корчится едва ли не в агонии. Из-за чего неискушенная публика представляла собой толпы тяжелораненных людей с вывихом мозга. Особенно это касалось молодежи, которая верила в светлое будущее и коммунизм. Ну, то, что уже завтра объявят. Иными словами, Здравую обстановку назвать у Фрунзе язык не поворачивался. Однако именно в такой среде ему предполагалось пробить лбом стену и донести скорбные мысли до широких масс. Причем сделать это с первого захода, с первой попытки, ибо второго шанса ему никто не даст. И вот он шел к трибуне, почти как на эшафот. Шаг, другой, третий а на лице максимальное спокойствие и невозмутимость. Такое, словно бы он и не собирался сейчас устраивать грандиозный переполох в этом засранном курятнике. Скольз встретился взглядом с Троцким. Тот был излишне сосредоточен, видимо, предвкушал. Он ждал хода Фрунзе потому что без конкретики всякая дискуссия о состоянии армии пуста. Вот и тут. Мало ли что Михаилу Васильевичу не нравится. Нет, конечно, было бы славно, если бы нарком так подставился и ограничился общими фразами. Это можно было бы использовать против него, в том числе и для снятия. Но на такой подарок он не рассчитывал и ждал удара. Вон карандаш наготове, и весь собран, как кот перед прыжком на колбасу. Так что Фрунзе позволил себе улыбнуться. Троцкому максимально благожелательно, вызвав у того полное недоумение на лице. И вот трибуна. Михаил Васильевич положил на нее картонную папку с завязками, открыл ее, налил себе воды в стакан из графина сделал небольшой глоток и начал. Мерно, спокойно, мрачно. Надвигаясь неотвратимостью парового катка, не пропуская ничего важного. Благо, что развал, бардак и колхоз наблюдался буквально повсюду. И особенных усилий для жесткой критики предпринимать не требовалось. Когда Михаил Васильевич готовился к выступлению, то вспомнил об акте приема Наркомата обороны Тимошенко в 1940 году. Дословно он его, конечно, не знал, но его структура в памяти отложилась, ибо изучил обновленный фрун за этот акт в свое время вдоль и поперек, причем неоднократно. И не просто прочел но и проверял, найдя факт изрядного смягчения формулировок в акте по сравнению с реальным положением дел. Вот на структуру этого акта он и опирался в своем докладе. А чтобы его выступление не показалось скучным и пресным, он обильно насыпал в него риторические приемы, характерные для Михаила Делягина. С его страстью акцентуации на наиболее сложных, больных и трудных моментах пропуская благодатные вещи. Из-за чего, не сказав ни слова лжи, он умудрялся нередко вызвать чуть ли не панические настроения среди слушателей, особенно неподготовленных, и по делу, ибо блаженное состояние духа может до Цугундера довести. А так — раз! — и взбодрились, зашевелились, начали что-то делать. Так и тут... Михаил Васильевич говорил короткими рубленными фразами с ясными, четкими, однозначными формулировками. И сыпал фактами, числами, деталями, так, чтобы выводы мог сделать даже дурак. Начал он с описания организационных проблем центрального аппарата РККА, в котором наблюдался вопиющий бардак и полное расстройство дел. Потом перешел на оперативную подготовку указав на отсутствие внятных, а иной раз и вообще любых планов, на фактический развал топографической подготовки и полностью брошенную на самотек подготовку потенциальных театров военных действий. В связи с этим коснулся комплектования и устроения родов войск, обозначив здесь и бардак, и отсутствие внятных, ясных и однозначных правил, выраженных в регламентах, наставлениях и прочем. И так далее. А потом плавно перешел к мобилизационной подготовке, указав, что в этом плане не только нет по сути ничего подготовленного, но даже не утвержден план мобилизации с указанием очередности развертывания дивизий. Хотя чего уж тут мудрить и лоб хмурить? Достаточно простая бумажка. Из-за чего сам факт мобилизации может привести к транспортному коллапсу. В лучшем случае. Ее, правда, и в 1940 году не имелось. Но разве это что-то оправдывало? А все почему? Правильно. Потому что укомплектованность армии личным составом выглядит плохо и спорно. Уровень выучки оставлял желать лучшего. Особенно Фрунзе налегал на уровень образования, который выглядел катастрофическим что я укалась в полной мере РККА и РККФ. Прошелся более детально по родам войск, тщательно так, душевно, отчего начальствующий состав в эти моменты особенно корчило. Ну и, наконец, перешел к материально-хозяйственному обеспечению. Это выступление было болью, зубной, разом всех зубов включая утраченные молочные. Для всего съезда, который слушал его в гробовом молчании. Потому что удалось донести даже до крестьян и рабочих, ничего не смыслящих в военном деле, всю катастрофичность положения. Фактически он озвучивал своеобразный акт приема дел наркомата, который вроде как только сумел оформить. Дескать, принял. Но целый год разгребал во конюшне, чтобы хотя бы понять, что там и к чему. И чем больше он зачитывал тезисов, тем сложнее становились лица начальствующего состава. Чем дольше он говорил, тем бледнее оказывался Троцкий, превратившись к концу выступления практически в полотно. Когда же степень накала достигла своего апогея, позволил съезду спустить пар. Все вышесказанное говорит о крайне опасном положении молодого Советского Союза. Положении, которое проистекает из ошибок еще царского правительства. Ведь не секрет, что наша армия создана во многом на базе Старой Николаевской. И, как следствие, принесла с собой болезни, которых нахваталось еще там. Хуже того, все это усугубилось революционным моментом из-за чего и без того бестолково устроенная армия обрела в годы гражданской войны массу временных аварийных решений. Решений из говна и палок, на завязочках бантиком да подпорках. Однако в те дни иначе было нельзя. На что-то большее и вдумчивое у нас просто не было времени. Но если мы сейчас все оставим так, как есть, то катастрофа неизбежна. Ведь мировой империализм, оправившись от тяжелой войны в Европе, рано или поздно решится взяться за нас. Решится задушить революцию, как некогда всей Европой тушили французскую революцию. И тогда нам конец, не устоим. Вот этим всем эрзацам нам не справиться с нормально выученными и снаряженными европейскими армиями. Да даже с польской не справится, ежели она прямо сейчас решится напасть на нас. Он замолчал. Съезд тоже молчал. Пораженный, оглушенный, подавленный. Первым со своего места встал Сталин и громко произнес. «Благодарю за честность!» Сказал и начал хлопать. Медленно. Веска, Гулка. Следом встал к удивлению съезда Троцкий и также начал аплодировать. Ему очень понравилось то, как Фрунзе перевел стрелки сняв ответственность с него за положение дел в РККА и рккаев Но больше всего он обрадовался прекрасному поводу ударить по Ворошилову, ведь как Михаил Васильевич сказал. Иные болтают, будто чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона, но это вздор. Армия — это тяжелый квалифицированный труд, а не дубовая роща. А учитывая расклад сил на случай начала новой империалистической войны, высококвалифицированный труд. Так как мы не сможем выставить столько же людей и вооружений, как и капиталистические страны, «Количественно. В случае, если они навалятся на нас разом, а значит, должны побеждать умением. Иначе говоря, как завещал нам Владимир Ильич, нам всем следует самым решительным образом учиться, учиться и еще раз учиться». Потом начали вставать остальные участники съезда вслед за своими вождами. Последним поднялся со своего места Зиновьев и ленинградская делегация. Нехотя, но они встали. А Фрунзе выдохнуло. Он сумел пройти между струйками. Во всяком случае, это выглядело именно так. Подготавливая при этом плацдарм для политического наступления, уже своего. Завершив наступление, Михаил Васильевич досидел до конца основных выступлений и при первой возможности покинул его, отправившись отдыхать, сославшись на здоровье. Нервы. Ох, как они шалили! Не выдержав, он скомандовал водителю отвезти его в какой-нибудь неприметный кабачок, чтобы приличный и чтобы подальше от Кремля. Тот так и сделал. фронза вышел из машины и прошел метров двадцать до входа в заведение, идя по нечищенной улице. Радовало только то, что люди ходили тут часто и не нужно было лезть по сугробам. Притоптали. «Пока шел», вспоминал остро-социальную песенку Сергея Шнурова «Пока так». Он ее зацепил еще там незадолго перед смертью в прошлой жизни. Понятное дело, здесь ситуация была радикально иной. Но едкий и заводной мотивщик волей-неволей приходил на ум. Вошел. Звякнул колокольчик. Помещение было прохладным и тесным, хотя надо отдать должное чистым и неплохо обставленным. И то сказать, в ином Михаил бы сиживать не стал. Нарком все же. Узнают его не часто, но бывает. Пойдет слух, что пьет в шалманах. Не отмоешься. Почти что рюмочная, только столы не стоячие, а пониже и окруженные стульями. Нарком был в нейтральном пальто, прикрывающем форму, оформленную чин по чину. Оригинальный Фрунзе так регулярно ходил, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, поэтому выглядел он как красный командир неопределенного звания. В лицо его на улице не узнавали, его фотографии в газетах печатали нечасто, во всяком случае пока. И это давало возможность перевести дух. Вот в таком виде он и подошел к одному из полупустых столиков. Он бы и в одиночку разместился, но, увы, мест не было. «Вы позволите?» «Да, прошу», — отозвался мужчина в теле лет сорока на вид. Залысина, ухоженный, серьезного вида. Нарком сел напротив него. Заказал 250 водки в холодном графинчике и жирной мясной закуске. После операции было все это нельзя, но ему уже осточертелы режимы, диета, ежедневные зарядки и практически ежедневные прогулки. Да и в тир заглядывать приходилось часто, и это он еще до нормальных тренировок не добрался. А в них он тоже нуждался, причем серьезно. Если, конечно, собирался прожить хотя бы два-три десятка лет в этом теле. Но сегодня хотелось отвлечься и спустить пар, хотя бы немного. Собеседник тоже явно не напивался. Приняли по рюмочке неполные грамм по 20-25. С аппетитом закусили, обменялись дежурными фразами. И тут Фрунзе заметил уголок торчащего из сумки собеседника литературного журнала «Красная новь». «Что-то интересное пишут». — А вы интересуетесь? — Времени мало, но иногда почитываю. Последний раз попадался в руки шестой номер за двадцать второй год. Там еще начинали печатать роман «Аэлита». О о — О-о-о! — заинтересовался собеседник. — И как вам? — Разговорились. Обновленный Фрунзе, чтобы компенсировать информационный голод, читал много всякого художественного и уже успел ознакомиться с Аэлитой Алексея Толстого. Более того, когда они начали ее обсуждать, узнал в собеседнике автора. Что он делал в Москве — вопрос. Видимо, по каким-то делам приезжал. Возможно, даже связанными со съездом. Разговор затягивался. Водка, заказанная Михаилом Васильевичем, закончилась, но более брать он не стал. Все хорошо в меру. «Может быть, еще?» «Операцию недавно перенес. Врачи не велят». «Жаль». «То не беда. Какие наши годы?» — улыбнулся Фрунзе. «А вот то, что времени у нас совсем не хватает, — это настоящая жаль. Я, как и элиту прочел, начал фантазировать. Даже возомнил себя писателем, выдумав сюжет». «Серьезно?» «И что же вы такое придумали?» Но Михаил Васильевич и пересказал краткозвездный десант Роберта Хайнлайна, само собой с поправкой на ветер и дополнениями из иных франшиз. Появилась осмысленность нападения арахнидов, которые посчитали человеческую цивилизацию опасной для себя. И напали первыми. Обнаружили же они ее после того, как на их планету совершил аварийную посадку звездолет-разведчик. На планете людей, разумеется, уже установили коммунизм и Всемирный Советский Союз. Ну и так далее. Алексей Толстой слушал внимательно, задавал вопросы, иногда качал головой, пораженный ответом. Иногда улыбался, когда Фрунзе вставлял шуточки в духе девиза звездного десанта. «Задавим их интеллектом!» и прочим балагурством. Добрых два часа они провели за интересной и оживленной беседой. Наконец, вроде как спохватившись, Михаил Васильевич глянул на часы. «Время, увы. Мне нужно спешить. Дела», — сказал он, вставая за стола. «Благодарю за беседу, товарищ нарком. Приятно удивлен». «Взаимно, Алексей Николаевич, взаимно. Буду рад с вами общаться вновь. Очень приятно и интересно».